По делам вашим воздастся вам. Не стоит преуменьшать, страшен был конец Романовых. Но, как было однажды замечено, ужас их смерти бледнеет перед ужасом их жизни. Почитателей священного писания предупреждали: "По делам вашим воздастся вам". Они продолжали свое, и им воздалось. Приговор Романовым вынес Уральский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавляемый большевиками. Но в составе совета были не только большевики, и стояла за ним огромная масса трудового населения не только Урала, но и всей Великой России. Волей народных масс, поднявшихся на революционную борьбу за освобождение от гнета царизма, было продиктовано решение от 12 июля 1918 года. Большевики выполнили справедливое требование народа, выдвинутое сразу же после свержения царского самодержавия. Последнее подтвердил Керенский. По его словам, когда он через пять дней после отречения Николая поднялся на трибуну Московского совета, Со всех сторон послышались требования казнить бывшего царя. Я сам 7-го, 20 -го марта, в заседании Московского совета, отвечая на яростные крики «Смерть царю казните царя», сказал, «Этого никогда не будет, пока мы у власти». Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу в Англию. Я сам довезу его до Мурманска. И далее. Смертная казнь Николая II и отправка его семьи из Александровского дворца в Петропавловскую крепость или в Кронштадт. Вот яростные, иногда иступленные требования сотен всяческих делегаций, депутаций, резолюций, являвшихся и предъявлявших их временному правительству и, в частности, мне, как ведавшему и отвечавшему за охрану и безопасность царской семьи. Подтвердил это Керенский в эмиграции Соколову. Возбужденное настроение солдатских масс и рабочих Петроградского и Московского районов было крайне враждебно Николаю. Раздавались требования казни его,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 Не в самой личности Николая II, а в идее царизма, пробуждавшей злобу и чувство мести. И добавил, что если бы Романовых не отправили в Тобольск, они погибли бы и в царском селе менее ужасно, но почти на год раньше. засвидетельствовано таким образом вполне авторитетным для такого случая действующим лицом что Романовым грозила расплата смертью и в те дни, когда большевики еще не были у власти, когда царскую семью еще охраняли Корнилов и Кобылинский, когда о ней заботился сам глава тогдашней власти Керенский. Верно, что корни враждебного отношения народных масс к бывшему императору лежали глубоко, что им ненавистен был царизм. Но очевидна несостоятельность попытки отделить личность Николая от царизма. А злобы и чувства мести рабочих масс, конечно, выдумка. Такие эмоции и побуждения были характерны не для масс, а для самих Романовых. Отношение народа к низвергнутой династии определялось не жаждой мщения, а стремлением сознательным или стихийным защитить революцию подрубить корни царизма, отвратить угрозу монархической реставрации. Угроза эта была реальна. Белыми армиями командовали царские генералы, белое движение возглавляли люди, открыто проклонировавшие как цель возвращение царя. Да и сами Романовы верили, что с помощью белых и интервенционистских армий они вернутся на трон. Их переписка тех дней – Записи в дневниках пронизаны уверенностью, что все это ненадолго. «Когда все это кончится?» — записала в Тобольске Александра Федоровна, выразив тем убеждение, что кончится революция, а останутся они Романовы. Правда, не всегда было ясно самим белогвардейцам, кого из членов династии целесообразнее провозгласить царем. Очень уж одиозной фигурой был Николай II. Чаще назывались в белом стане имена Михаила, Николая Николаевича, Алексея. Последний лично незапятнанный кровавыми злодеяниями царизма представлял наибольшую потенциальную опасность для революции. Репутация же у Николая II сложилась более чем определенная. Царствование последнего Романова писал Горький «Погублено русского народа больше, чем во всех войнах XIX века». Он превзошел знаменитого до него Абдулгамида и кровавую славу его затмил, жестокий и равнодушный ко всему, кроме себя самого и своей жизни, да будет он всегда печальный, насыщенный страхом смерти и мучений совести. Вопреки этому пожеланию, подсказанному «Болью за Россию», Никто не замечал за Николаем мучений совести, а страх смерти ему довелось испытать только на мгновение, когда он выслушал приговор. Надо заметить, что такого приговора советская власть поначалу и не намеревалась выносить. Советская власть с первых дней ее существования претила идея жестоких карж. Там, где приходилось вступать в действие революционному трибуналу, наказания определялись минимальные, зачастую лишь условные. Смертная казнь в первое время после победы пролетарской революции вовсе не применялась. Принципиальным правилом были гуманная сдержанность и великодушие. Достаточно было уличенному врагу пообещать, что он больше не будет, что от борьбы против советской власти отказывается, как его отпускали на свободу. Нас упрекают, говорил в ноябре 1917 года Ленин, что мы применяем террор. Но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять. Подчеркивал принципы гуманности, великодушия, предельной сдержанности, как неотъемлемые для советской власти Дзержинский. Одна из его инструкций органам безопасности в 2018 году гласит, «Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем». А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель советской власти, рабочих и крестьян, и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость – пятно, которое ложится на эту власть. Отвергнув, в принципе, с самого начала террор и смертную казнь как методы борьбы, рабоче-крестьянская власть, однако, оказалась вынужденной прибегнуть к этим методам, чтобы не заплатить за великодушие слишком дорогой ценой своим существованием. Уже 14 января 1918 года Ленин в Петроградском совете – призывает рабочих и солдат осознать, что в борьбе с населяющей контрреволюцией им никто не поможет, кроме их самих. А 21 февраля того же года, когда обозначилось намерение кайзеровских генералов перейти в наступление на Петроград, Совет народных комиссаров под председательством Ленина принимает декрет «Социалистическое отечество в опасности», восьмой пункт которого гласит «Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления». Ну, в общем, до лета 1918 года, то есть до Екатеринбургских событий, случаи случае тяжелых наказаний насчитывались в Советской России единицами. Обезвреживая своих врагов, советская власть избегала самой крайней меры лишения их жизни. Иную позицию заняли некоторые ультрареволюционные политические группы, главари которых впоследствии сочиняли небылицы о большевистских зверствах. Например, левые эсеры устами своего лидера Марии Спиридоновой потребовали анархистского права на расстрелы без следствия и суда – Возражая этим людям на Пятом Всероссийском съезде Советов, Свердлов 5 июля, то есть за 11 дней до казни Романовых, говорил «Левые эсеры выступают против смертной казни по суду, но смертная казнь без суда допускается. Для нас, товарищи, такое положение совершенно непонятно, оно кажется нам совершенно нелогичным». Отстаивая принцип революционной законности и организованного пролетарского правосудия в противовес лево-эсеровским и анархическим установкам на эмоциональный произвол, Свердлов вместе с тем заметил, что, конечно, революция в своем развитии может вынудить советскую власть и к целому ряду таких актов, к которым в период мирного развития, в эпоху спокойного органического развития, она никогда не стала бы прибегать. Поскольку не оставалось никаких иллюзий насчет того, почему белые рвутся к дому и Ипатьева и как поведут себя Романову в случае, если Интагвентам и Белоказакам удастся их захватить, Уральский совет принял кардинальное и единственно возможное в тех условиях решение. И напрасно Керенский уверял, будто дело не в самой личности Николая. Народ, взывая к революционному правосудию, требовал прежде всего искупления дел, совершенных царем царским режимом. Неумозрительным отвлеченным осуждением абсолютизма был Уральский приговор. Это был приговор Романовым по совокупности совершенных ими преступлений. Он отразил стародавние требования всего трудового населения страны. Как вспоминал позднее редактор газеты «Уральские рабочие», ее читатели в июне-июле восемнадцатого года засыпали редакцию письмами, в которых выражали беспокойство, не сбежит ли царь, призывали не допустить его ухода от ответственности. Отсюда и опасение анархического самосуда, который в сознании масс приравнивался к избавлению бывшего царя от ответственности. По сообщению прессы, такие призывы, предостережения и опасения звучали в те дни повсеместно на митингах и собраниях трудящихся. Повинуясь велению народа, уральские и сибирские большевики приняли меры, чтобы царь не сбежал. Западная реакционная пропаганда не жалеет красок для их очернения. Особенно изощряется она в инсинуациях в адрес Юровского и Хохрякова. Последнего мистер Александров называет случайно очутившимся на посту председателя Тобольского совета, который столь же внезапно и случайно появился, как бесследно потом исчез. Нет, Хохряков не случайно появился. Он из матросов Кронштадта, поставлявшего революции ее самых бесстрашных бойцов. И не бесследно исчез. По возвращении в Екатеринбург, Он готовит для Красной Армии воинские формирования, а затем во главе отряда уходит на фронт. Сраженный вражеской пулей он промолвил «Умираю за революцию, держитесь, товарищи». Ныне имя Хохрякова носит улицы в Ленинграде, свердловский Перми, Тюмени, Тобольске. В центре Перми ему воздвигнут памятник. Бюст его установлен в Центральном военно-морском музее Ленинграда. Вместе с Хохряковым сражался Каганицкий, пал в бою против дутовцев ветеран революции Малышев, защищая Петроград от Юденича погиб Толмачев, имя его присвоено одной из центральных улиц города Великой Пролетарской революции, отдал жизнь за победу Советов Петр Иванович Зенцов. Таким же было завершение пути многих из соратников по Екатеринбургу. Ничего эти люди для себя лично не искали, о собственном благополучии заботились меньше всего, не колеблясь, подняли они на Урале меч, вложенный в их руки революцией, а когда пришел час, сами бесстрашно пошли на смерть во имя правого дела».